Глава двадцатая. 12:00 Супермаркет «Волмарт». Бульвар «Полисейц». Камеры слежения на стоянке у «Волмарта» ничего не дали. Машина была припаркована ровно в той части, Куда не добивала ни одна из них. Была ли Сэлла Эбботт настолько умна, что все просчитала? Правда, позже вечером, в тот же день, когда Джои оставил машину в условленном месте, синий плимут все-таки попал на камеру, выезжая с парковки. Но определить водителя было невозможно. «Ты понимаешь, что надо приложить определенные усилия, чтобы вычислить угол обзора ближайшей камеры?» — сказал Фалька. Возможно, Муж не единственный гений в этой семье. Кэрри это понимала, да. Каковы бы ни были ее мотивы, Сэлла Эбботт очень тщательно все спланировала. Только мы пока не знаем, что заключается в этом всем. Еще одна проблема. Собиралась ли она уйти от мужа? Может, у нее было что-то вроде нервного срыва? Хотя ее врач так не думает. Кэрри встала коленками на сиденье и потянулась за стопкой папок. Скользнула обратно на свое место и начала листать документы, пока не нашла то, что искала. И погрузилась в банковские выписки, которые недавно распечатала. За последние месяцы она не снимала большие суммы денег. Кэрри провела пальцем по колонке с цифрами. Самые большие траты на счету были за коммунальные услуги и тому подобное. Страховка, дом, бизнес, принадлежащие машины. Все было полностью выкуплено. ни кредитов, ни ипотеки. Может быть, она копила деньги несколько месяцев. Фалька пальцем отбил дробь на руле. Тут заначка, там заначка. Или так, или есть еще один счет, о котором мы просто не знаем. Кэрри закрыла папку. С такими деньгами у них должны быть счета по всему миру. Вопрос в том, дал ли Бен Эбботт своей новой жене доступ ко всем. «Полагаю, этого утверждать мы не можем». Фальк рванул в ворот своей крахмальной рубашки, который, видимо, начал натирать ему шею. «Мы знаем, что она не стала регистрировать машину. Она не хотела, чтобы ее муж или кто-нибудь еще знали о ней. Тот факт, что она втайне приобрела машину всего за несколько дней до своего исчезновения, не добавляет достоверности ее статусу жертвы». Кэри была уверена, Фалька и сам понимал, что на сложившуюся ситуацию невозможно было взглянуть по-другому. «Очевидно, у нее был доступ к деньгам, которые мы не можем отследить. И у нее были колеса, о которых никто не знал», — согласился Фалька. «Пришло время серьезно задуматься о том, что Села Эбботт либо была соучастницей, либо планировала что-то, что могло иметь или не иметь отношение к тому, что случилось». «Нам нужны результаты экспертизы по крови, найденной на кровати», сказал Фалька. «Лаборатория тянет время. А разве шеф не велел всем пошевеливаться?» «Велел», — подтвердила Кэрри. «Но он хочет расставить все точки над «и». Лаборатория, скорее всего, повторяет анализы, чтобы убедиться, что нет ошибок». Кэрри была благодарна Фалька за то, что он не стал напоминать о своей изначальной склонности верить в причастность целых к преступлению. «Шеф полиции держит руку на пульсе», — сказал он громко самому себе, разумеется, поскольку был уверен, что Кэри и так все понимала. «Это самый высший уровень в Бирмингеме. Выше только звезды. Отдел не хочет ошибок». «Убить сын Дэниела Эббота», — подхватила Кэри. «Это убийство во всех новостях. И ведущие ток-шоу, и журналисты все занимаются тем же, что и мы». перебирают возможные сценарии. Это сделала супруга? Отхватила ли она также большой кусок его состояния перед тем, как исчезнуть? Был ли у нее роман на стороне? Убил ли Эббот и ее любовник, а затем они вдвоем с Селлой исчезли? Эй! Фалька посмотрел на Кэри. Про это мы с тобой еще не думали. Кэри закатила глаза. Потому что это маловероятно. Все это... Она всю жизнь везде возила за собой мать. Зачем убивать ее сейчас? Зачем вообще кого-то убивать? Бери деньги и исчезай». Убийство было совершенно необязательно, если она действительно хотела сбежать с деньгами. Фалька ухмыльнулся. «Отличный вышел бы заголовок». Он перестал улыбаться. «Если только Села не боялась мужа. Может, она думала, что он будет ее преследовать, если от него не избавиться?» А как тогда быть с его отцом? Ей следовало бы знать, что отец поступит точно так же. Он не станет сидеть сложа руки, не допустит, чтобы убийца сына, его единственного наследника, остался безнаказанным. Если мы не раскроем это убийство, он наймет частных сыщиков, чтобы ее найти. Или что там от нее осталось? Кэрри прикусила губу. Отец был чересчур спокоен во время их разговора. Возможно, он уже нанял кого-то. Я тебя понимаю, Девлин. По сути, такой сценарий был бы со всех сторон для нее проигрышным. Поэтому можно предположить, что она понятия не имела, что случится, Если отставить в сторону машину, Сэлла может быть абсолютно невиновна в убийствах. Возможно, она уже мертва. Что мы знаем о Сэлле Эбботт с тех пор, как она переехала сюда? Кэрри перебирала в уме скудные кусочки информации. «Она прекрасно умеет заставлять богатеев расставаться с деньгами», — указал Фалька. «Ради благой цели», — определила Кэрри. Он кивнул. «Все считают ее чуть ли не ангелом, святой, кроме, пожалуй, ее свекрови». «И Сьюзен Томпсон». «Но свекровь», — возразил он, — «усыпить ее бдительность». Вот что было бы настоящей меры ее способности обманывать. Если мы возьмем версию, где Селла каким-то образом причастна к чему-то, что случайно поспособствовало убийствам, зачем ей так стараться пудрить мозги всем вокруг? Начал Фалька. Но только не самой близкой к ней женщине. Той, что больше всего значило в жизни ее нового мужа. Зачем она так поступила? Она одурачила мужа. так что мы знаем, на что она в принципе способна». Кэрри повернулась к нему. «Заморочить голову матери намного труднее», — возразила она. «Старая поговорка, что у матерей есть интуиция, правда, я думаю?» Она в уме подбросила монетку и посмотрела на другую сторону. «С другой стороны, может быть, ей все равно, что миссис Эбботт думает о ней. Может, Сэлла тоже ее не любит?» Дать ей понять, что она делает, возможно, было частью плана. Она не первая жена, пытающаяся насолить свекрови. Это была правда. Хотя самой Кэрри никогда не приходилось иметь дело с родителями мужа. Ее муж и его семья совсем не были близки. Она видела их всего один раз. Даже когда родилась Тори, никаких отношений не возникло. И поскольку всегда было так, она не задавала вопросов. Может, была причина, почему Ник и его семья не ладили друг с другом. Возможно, ей следует это выяснить. «Нам надо пообедать», — решил Фалька. У Кэри заурчала в животе. Она повернулась к напарнику. «Можем взять что-нибудь китайского и поехать ко мне. А я как раз проверю, как у Тори дела, а заодно и накормлю ее тоже». «Конечно. Но почему обязательно китайского?» Слишком много глутамата натрия, или как там его? Как насчет мексиканской еды? У меня есть одно любимое местечко. Клянусь, там потрясающе готовят. Ей было все равно. Окей, пусть будет мексиканская. Пока они ехали от Уолмарта, Кэрри решила, что ей надо еще раз поговорить со Сьюзен Томпсон. Если Селла Эббот хотела, чтобы ее свекровь знала, что все не так, как должно быть, то, возможно, она хотела того же и для Сьюзен Томпсон. Учитывая спор из-за недвижимости, как ни странно, эта версия имела смысл. Кэрри только нужно было узнать, почему. Это, разумеется, только еще одна рабочая теория. У них уже было несколько, и ни одна не выделялась, а значит, надо продолжать копать. К понедельнику она надеялась поговорить с Тео Томпсоном. с позволения или без позволения начальства. Единственный негатив по отношению к Селли Эббот исходил от Томпсонов. Они рассердились из-за покупки недвижимости. Не густо, конечно, но это все, что хоть как-то указывало на возможный мотив.